Глава восемнадцатая Водораздел Никаких заметок Петров после себя не оставил Убить его мог кто-то из старателей Хотя трудно представить, что сыщик умудрился вступить в конфликт У него и времени на это не оставалось. Возможно, он встретил кого-то из старых знакомых, имеющих к нему счеты, или обнаружил кого-то, находящегося в розыске департаментом полиции, и неудачно попытался его задержать. Но и связь с кровавым следом, тянущимся от театрального буфета в Нижнем, нельзя было отбрасывать. По крайней мере, Мерлин с Репиной на этот раз вне подозрений – пробурчал поднос Светлов. Из всей троицы, которую он видел на тайном сборище, с ним остался только китаист Васильев. Но он вел себя тихо, да и ожидать от старика слишком многого не стоило. Из него песок сыплется. Тем не менее, никого из пассажиров нельзя было исключать из списка подозреваемых. Петрова убили, когда он спускался по лестнице с их галереей. Но, будучи пассажиром второго класса, он ночевал в другом месте, что-то вроде мансарды, куда вела отдельная лестница из главного зала. Что делал сыщик в их крыле трактира? Ответив на этот вопрос, можно было строить версии убийства. Но что бы он ни делал в их крыле, дело он уже закончил, потому и спускался. Однако вдоль галереи, переходящей затем в коридор, было расположено больше двух дюжин комнат. Всех мужчин, следующих первым классом, разместили на ней. А кроме того, проживали там во множестве и местные, причем не из бедных. Среди них могли быть и шулеры, и мошенники, и бандиты. Теперь Светлов жалел, что не дослушал разговор сыщика со старателем. Возможно, именно во время него была затронута щекотливая тема, приведшая к убийству. Или всплыло имя, которого сыщику знать не следовало. Что ж теперь гадать? «Проклятие преследует нас от самого Уральского экспресса», заявил по этому поводу барон. Он был мрачен и взирал на покрытые лесом склоны, что оставались за бортом кангаласа, с опаской — Точно ждал появления из них вражеского войска или каких-нибудь тварей. Я бы сказал, от самого театрального буфета, — поправил Светлов. Барон окинул его печальным взглядом. — К счастью, я вскоре покину ваше прекрасное, но слишком опасное общество, — сказал он. — Меня ждут тигры, милые и добрые создания в сравнении с людьми. Последняя пересадка ждала их в двух днях пути от Устья-Нюкжи, на которую, покинув Алёкму, повернул Кангалас. Здесь временно располагалась конечная станция Охотско-Ленской железневой дороги или Чумиканской, как называли ее в народе. Станция считалась временной, так как рабочие уже проводили выемки и устраивали террасы вдоль берега реки, чтобы продлить путь дальше. Колекми и Бодайбинской тележной дороги. Работы шли и на уже построенных участках. Спрямлялись пути, рылись новые выемки, тоннели, подсыпался балласт. Издали станция ничем не отличалась от прочих, но с приближением показалась игрушечной. Все здесь выглядело крохотным, словно из сказки прогномов. Небольшое депо, маленький поворотный круг — Миниатюрные погаузы павильон, водонапорная башенка, угольный сарай. Доставка сюда нефти была слишком дорогим удовольствием. Поезд, что дожидался их прибытия, был таким же маленьким, как и все остальное. Светлов не первый раз покупался на измененный масштаб узкоколейки. Остальные путешественники, впрочем, тоже. «Тот, кто первым додумается выпускать маленькие дороги для детских игр, сорвет большой куш», — предположил барон. «Не исключено», — согласился с ним Козицын. «Думаю, даже кое-кто из людей постарше не отказался бы построить такую на заднем дворе». На пристани небольшой дощатый помост, построенный на один сезон, их ждал начальник станции. Он размахивал листком бумаги с энергией Маклера — продающего акции на бирже в Нью-Йорке. — Есть на борту сыщик Петров! — крикнул начальник, не дожидаясь, пока матросы закрепят концы. — Ему пришло поручение самого Нижнего! Пассажиры на палубе переглянулись. — Увы! — ответил капитан Лесковский. — Мы оставили его на Бодайбинской дороге. — Надолго? Капитан отмерил сдержанное ругательство в сторону замешкавшегося матроса и вернулся к начальнику станции. «Навсегда», — сказал он мрачно. «Беднягу убили?» «Вот же какая неприятность! И что же мне делать с телеграммой?» «Зачитайте ее всем», — предложил почтовый инспектор. «Возможно, она предупредит нас о какой-нибудь опасности». «Она зашифрована», — сказал начальник станции. «Час от часу не легче. То одно, то другое». При этих словах у всех насторожились ушки. — Что-то случилось? — Пока нет, но в любой момент может случиться. Выяснилось, что путешественников должен был встретить лично глава правления Охотско-Ленской дороги Тарбазин. Он собирался прибыть на конечную станцию, привезя с собой специальные вагоны для князя и его свиты. Но служебный поезд не прибыл. Не вернулся вовремя и рабочий поезд, подсыпающий балласт и осуществляющий ремонт путей. Начальник боялся отправлять в неизвестность курьерский состав. — А вдруг там оползень или мост обрушился? Дождей-то вон сколько было! Весь июль, считай, лила! — Нам следует двигаться медленнее только и всего, — заявил барон. Он даже мысли не допускал задержки когда его цель была так близка. — А что, любезный, до сих пор ни один поезд с того конца не пришел? — спросил Казицын. — У нас не такое движение, как в Европе, — развел начальник руками. — Нам попросту нечего возить здесь. Раз в неделю работаем по курьерскому маршруту, а кроме него пропускаем за месяц несколько местных пассажирско-товарных поездов. Но кто ими пользуется? Охотникам и дикарям поезда ни к чему. Только флотские поставки и спасают. Он вздохнул. — Вот если ваша конференция примет программу сибирского транзита, тут все преобразится. Мы быстро достроим широкую колею и прогрызем горы до Байкала и Лены. А пока даже узкоколейка загружена от силы на треть. — Вы верите, что транзит товаров поднимет такое дело, как транссибирская магистраль? — спросил Светлов просто, чтобы пополнить коллекцию мнений. Все же князь просил его разобраться и с этим вопросом. «Верю», — горячо заверил начальник станции. «Это богатый край. Здесь полно золота и еще больше обычных, но не менее ценных минералов. А какая природа? Амурская калуга, дальневосточный лосось, икра, соболя, калан, котик! Мне все это известно», — кивнул Светлов. «Как известно и то, что большую часть перечисленного товара... Выгоднее продавать в Китай, чем в Европу. А Китай ближе, к тому же туда можно добраться морем. На пересадочной станции не оказалось не только телек, но и носильщиков, не считая большого семейства тунгусов, что поставило стойбище неподалеку. Но те держались вместе и запросили за услуги 40 рублей на круг. А конкурентов у них не имелось. Многие пассажиры второго класса отказались платить и потащили вещи самостоятельно. Почтовый инспектор пребывал в отчаянии. Всего багажа, включая пресловутые редукторы Светлова, ему самому не перетаскать за целую вечность, а денег нагрузчиков департамент выделял в обрез. Благо, пассажиры первого класса не пожелали запачкать себя черной работой и быстро договорились сброситься на нужную сумму. — Вам надо бы завести на станции дюжину казенных носильщиков, — заметил Казицын, обходя с одним из своих бойлеров попутчиков. — И кормить их здесь круглый год, — возразил начальник. Светлов бросил в котелок золотую монетку. Он заподозрил, что начальник станции находится в доле с тунгусами-вымогателями, но решил, что не ему лезть в дела департамента. Задерживаться на станции они не стали. Паровоз был невелик. Времени на поднятие давления в котле ему требовалось куда меньше, чем собратьям. А потому в ожидании отъезда все сразу разместились в вагонах. Из окон они смотрели на матросов с Кангаласа, что разбрелись по станции, казалось бы, безо всякой цели. Им предстояло провести здесь несколько дней, дожидаясь курьерского поезда из Чумикана. За эти несколько дней Они достанут алкоголь хоть из-под земли и обязательно перепьются. Местный поезд ничем не напоминал роскошный Уральский экспресс или хотя бы тот, что следовал по Ангарско-Ленскому переходу. Мягкие кресла стояли по одному возле крохотных окон в общем салоне. Их мягкости, однако, не доставало, чтобы сглаживать жесткий ход рабочих вагонов, наспех переоборудованных под перевозку пассажиров. Но им еще повезло. В вагонах второго класса между задами людей и металлом дорожного полотна не было ни лоскута мягкой прослойки. Одно хорошо. Ехали они медленно, и толчки не были слишком сильными. «Никто не хочет лишних расходов», — пояснил проводник, обслуживающий сразу оба вагона первого класса, мужской и женский. «Колею все равно будут перешивать под нормальный стандарт. Рабочие бригады уже укрепляют насыпи и мосты под более тяжелые поезда. Тогда сюда перебросят старые вагоны с Ленского Волока». Багаж лежал в проходах, поскольку полки казались хлипкими для чего-то более весомого, чем шляпная коробка. Почтовый вагон не располагал местами для обслуги, поэтому инспектор поселился с пассажирами. И ресторана или хотя бы буфета в поезде не имелось. Что хуже, на всем пути до Чумикана маршрут предусматривал лишь несколько станций, где готовили горячую пищу. И все же жележневая дорога была огромным шагом к цивилизации. Каких-то 20 лет назад здесь действовала плохонькая колесуха с редкими дилижансами. Ни мостов, ни выемок, ни мощенных подъемов. Реки пересекались вброд. На крутых участках пассажирам приходилось выбираться из повозок, чтобы помочь лошадям, а лошади часто дохли, не добираясь до конечного пункта. Каждая поездка превращалась в серьезное испытание. Каждые 20-40 километров они проезжали разъезд с колонкой и длинными поленницами дров резервного отопления. Разъезды в основном пустовали. Редко где стояли в тупиках 2-3 вагончика с лежними, рейками, песком, инструментами, какими-то припасами. Ни одного встречного поезда за несколько дней пути им так и не попалось. С каждым разъездом проводники волновались сильнее. И все чаще вспоминали пропавших куда-то Тарбазина, ремонтный поезд, да и со встречным курьерским пора было разминуться. Однако смотрители разъездов и станций ничего странного не замечали, а тревожных слухов от тунгусов не поступало. Не попалось поезду никаких оползней, разрушенных мостов или бандитских шаек. На станцию водораздел они прибыли благополучно, хотя и с большим опозданием. Прощание с бароном вышло бурным и пафосным. Он произнес речь и получил восторженные отклики поклонников, которыми за время путешествия стали почти все пассажиры курьерского маршрута НПС. Вы должны натянуть нос Вильему Болдуину, пожелал Казицен. Пусть он не кичится своими африканскими приключениями и сотнями застреленных слонов. Слоны-то у него были хоть и огромные, но самые обыкновенные. Заодно утрите СССР сэру Сэмюлю Бейкеру, который занимается истреблением животных по всему миру, добавил не без иронии Светлов. — Мне больше по душе, Вильям Освелл, — серьезно ответил барон. Во всяком случае, он кормил своими трофеями местные племена, а не уничтожал зверей сотнями просто развлечения ради. — Обязательно приезжайте в Чумикан, как только добудете самого большого тигра, — напутствовала галочка. — Мы с сестрой должны первыми его увидеть. — Я постараюсь, юная леди, — пообещал барон и приподнял свою баварскую шляпу с пером. Он вырядился в лучший охотничий костюм горохового цвета и высокие ботфорты, начищенные до такой степени, что, глядя в них, можно было бриться. Его компаньон оделся скромнее, но практичнее, чайный цвет одежды и отсутствие украшений делали его менее заметным на фоне местной буры растительности и глины. Если бы самый большой тигр перехитрил охотников, то наверняка выбрал бы на первое барона, оставив Борисову шанс спастись. Их ружья производство Джеймс Парди и сыновья не выглядели особенно крупными или смертоносными, зато отличались высоким качеством. Это были аристократы мира оружия. А величина, как известно, в этом деле не главная. И самые большие в мире стволы предназначены для охоты всего лишь на уток. Господ нанимателей уже несколько дней ожидали тунгусы из племени манегров или мангиров. Вопрос с их настоящим названием остался открытым, так как они все время молчали. Их лошади успели отдохнуть, так что компаньоны... Решили выезжать, не откладывая, несмотря на подступающий вечер. «Часа за три, дай бог, отойдем верст на пятнадцать, там встанем на ночлег», — пояснил Борисов. Всего Мангиров приехал к станции с дюжину, но лошадей они привели вдвое больше. Весь господский груз легко распределили по вьюкам. Местные тунгусы на пришлых косились, но особой враждебности не проявляли. Пришлые же в разговоры не вступали, держались особняком. На тунгусов они, кстати говоря, вовсе не походили. Скорее на бурят или монголов, а в некоторых угадывались и европейские черты. И одеждой, длинные стеганые халаты, островерхие шапки, сапоги, и повадками, не сиделась им смирно на месте, они все время как бы находились в движении, и оружием. У некоторых были ружья, у других — монгольские луки. Они больше напоминали кочевников, что совершают дальние переходы на лошадях. Они бродят, подобно тунгу охотникам от стойбища к стойбищу. — Они подданные императрице Циси, заметил майор конников Тут уж ничего не поделаешь. В его интонации сквозила решимость исправить такое положение дел. Отряд бароны ушел по тропе, что вела через распадок в Дебри, а пассажиры остались на станции. Им предстоял переход по самому краю спорных земель. Императрица Циси считала их своими. Нижегородцы, не спрашивая позволения, проложили по ним дорогу к единственному дальневосточному форпосту. На самом деле ни те, ни другие – не имели достаточно войск, чтобы хоть как-то контролировать эти обширные территории. Отряды, к которым направлялся майор конников, держали у границы на случай небольших стычек с маньчжурами. Они могли присматривать лишь за отдельными участками. Большая же часть пространства оставалась без какого-либо контроля. Тем более, что и граница не получила до сих пор четких очертаний. Время от времени то нижегородцы, то китайцы предпринимали попытки поставить знаки хотя бы на тропах или берегах рек. Противная сторона быстро сбрасывала их. Ставила свои с тем же результатом. «Когда-нибудь или у них, или у нас дойдут руки до этих мест», мрачно пророчествовал майор. Остаток вечера и ночь пассажиры провели в тесном павильоне. Снаружи накрапывал дождь а едва он стихал, налетали тучи комаров. Павильон оказался немногим удобнее вагонов, но хотя бы в нем не било то и дело сиденьем по заднице. Небольшая ширма отделяла первый класс от второго, но женщины и мужчины расположились вместе. Люди часто вставали, прохаживались, устав от бесконечного сиденья. Кто-то кашлял, кто-то храпел. Заснуть было трудно, Светлов исподволь наблюдал за Анастасией. Она выглядела уставшей, а поймав его взгляд, сразу же отвернулась. Он не посмел настаивать и прикрыл глаза. Утром они позавтракали дичью, купленной у местных тунгусов и приготовленной на открытом очаге. Кто-то сварил кофе и угостил остальных. В путь тронулись уже поздним утром. Поезд шел по-прежнему медленно, опасаясь неприятностей. Он словно выглядывал из-за каждого холма или поворота, не обрушилась ли насыпь, не завалило ли пути оползнем. Тихий ход и осторожность паровозной бригады, возможно, спасли всех от гибели. Примерно через полсотни километров от водораздела они обогнули очередной холм. Тут-то и начались неприятности. Послышался скрежет тормозов и одновременно с ним зазвучал тревожный гудок. Один длинный, три коротких. Он повторялся вновь и вновь. Этот сигнал знал каждый, кто хоть раз перебирался через Урал, и большинство пассажиров имело четкое представление, как следует реагировать на него. Светлов, разумеется, не был исключением. Он дремал, мечтая о полноценном сне в мягкой кровати, когда в дрему ворвался гудок, разогнал ее точно свежий ветер, туман, заставил тело двигаться раньше, чем наступило просветление в голове. Действуя скорее машинально, чем осознанно, Светлов нажал на потайную панель кофра и достал оба револьвера. Голан Бэби сразу сунул в карман, а модель 3 Смита и Вессона, проверив патроны в барабане, оставил в руке. Только проделав это, он окончательно разлепил глаза — я осмотрелся, и тут же поймал одобрительный взгляд майора Иконникова. «Доставайте оружие, у кого какое есть», — громко распорядился тот. «Я схожу в голову поезда, узнаю, в чем дело, а вы занимайте оборону окон и внимательно смотрите по сторонам. Я с вами», — сказал Светлов, перебрасывая через плечо бандальер с запасными патронами и поправляя шляпу. Майор подумал, потом кивнул. В этот момент поезд дернулся в последний раз и остановился. «Возьмите с собой лейтенанта», — предложил корвет-капитан. «А я присмотрю здесь». «Хорошо», — согласился майор и, махнув новому спутнику рукой, двинулся вдоль прохода. «Нужно предупредить и успокоить дам», — предложил Казицын. «Да и прикрыть их на всякий случай не помешает». «Резонно», — майор на миг оглянулся. — Согласуйте все с капитаном Кишинским, а нам надо спешить. Втроем они отправились через весь поезд в голову. Собственно, пройти им удалось только через два вагона — служебный и почтовый. Дальше между ними и тендером паровоза стояли еще два товарных полувагона, не имеющих сквозного прохода. — По крышам, — предложил Светлов. — Вам, смотрю, это привычно, — не удержался от сарказма майор. Светлов пожал плечами. — Идите по крышам, бог с вами, — согласился Иконников. — А мы с капитаном пройдем по насыпи с двух сторон. Старайтесь держаться на виду друг у друга. Поднявшись на крышу, Светлов хорошо рассмотрел диспозицию. Поезд шел по естественной террасе, слегка доработанной строителями. Слева тянулся довольно крутой склон, Справа спуск был пологим и заканчивался метрах в за росшим кустами распадком. И терраса с дорогой, и распадок выходили в широкую долину, где располагалась станция, которой они так и не достигли. С вагона Светлов разглядел водонапорную башню, крыши станционных строений, пустой флагшток. Увидеть остальное ему мешали склон и высокая кабина машиниста. Все трое достигли паровоза благополучно и почти одновременно. Светлов зашел через тендер, а господа офицеры поднялись по лестницам. — Докладывайте, — приказал майор таким тоном, что у паровозной бригады не возникло и капли сомнений в его полномочиях. — Что тут докладывать? Только повернули, как увидели внизу завал на дороге, — сказал машинист. — Прямо возле водокачки. Нам на ней как раз заливаться нужно было но шли медленно, чтобы оползень не прозевать, поэтому сразу же встали. А уклон тут невелик, почти не протащило. — Кто-то там появлялся? — спросил Светлов. — На баррикаде или рядом? Майор зыркнул на него недобрым взглядом, но спорить не стал. — Никого. Вообще. Точно вымерло все. — Но не вымерло, — добавил Кочегар. — Видел я, как псина на кого-то брехала. Вон у тех бочек. Прячутся они, души губы Мы можем подойти ближе? — спросил Светлов у машиниста. — Не думаю, что это хорошая идея, — возразил морской лейтенант. — Согласен, — кивнул майор. — Нам так или иначе придется пройти вперед, — пояснил свою мысль Светлов. — Под прикрытием паровоза это будет безопаснее, чем в пешем строю. — У них наверняка есть какое-нибудь оружие, — сказал машинист. — Если они прострелят котел, мы не сможем его здесь починить. К чему нам котел, если мы не можем проехать дальше? Спросил Светлов скорее по инерции, уже понимая, что его аргументы слабы. Давайте задним ходом помалу, распорядился майор. Мы, кажется, проезжали недавно разъезд. Точно так. Вот там и подумаем, что делать дальше. Паровоз-то потянет. Куда день? Замахнул рукой машинист и потянулся к рычагу реверса. Оказалось, что деться вполне есть куда. Сдать назад они не успели. Раздался выстрел гораздо громче ружейного. Паровоз содрогнулся точно от удара кувалдой, а в следующий момент котел взорвался. Светлов успел пригнуться и, подтянув сюртук, к голове закрылся рукой. Через мгновение кабину накрыло паром, Благо, что пока он дошел до них, то успел потерять часть жара. «Пушка!» — взревел майор. «У них чертовая пушка!» «Скорее какой-нибудь допотопный фальконет!» — возразил морской лейтенант. «Вы все еще хотите отправиться к ним навстречу?» Майор Грозно уставился на Светлова, словно обвиняя его во всем, что случилось. «Уже не на чем!» — Светлов кивнул на то, что не так давно являлось паровозом — а теперь превратилась в груду искореженного металла. Сотни жировых труб давлением пара выбросило вперед и разбросала в стороны, как те самые спагетти, которыми их угощали на князе Волынском. Паровоз стал похож на чудовищного железного кальмара или осьминога. Со стороны баррикады больше не стреляли. — Возвращаемся к вагону, — распорядился майор. — А мы? — спросил машинист. — Берите инструмент и двигайте за нами. Машинист подхватил холщовую сумку, помощник собрал в охапку увесистые ключи. Кочегар оглядел свое хозяйство. — Лопату тоже брать? — нерешительно спросил он. — Лопату в первую очередь! — отрезал МАЙОР Возле пассажирских вагонов они застали возмутительную идиллию. После первого испуга, вызванного остановкой и взрывом, народ успокоился, стал понемногу выбираться из вагонов и разбредаться по окрестностям, словно поезд остановился на отдых. Видимо, выстрела пушки многие не услышали и решили, что паровоз взорвался по каким-нибудь техническим причинам. Не дотянул до водокачки, оголил топку. Всякое случается. Группка любопытных попалась навстречу отряду под предводительством майора, и ему стоило больших усилий, главным образом голосовых связок, чтобы прогнать глупцов обратно. Проводники оказались более осторожны. Они хотя бы поставили под колеса башмаки, но людей не смогли сдержать ни они, не оставленный за старшего корвет-капитан. «Разбредаются точно щенки, ей-богу!» — развел капитан руками. То, что не смогли сделать господа офицеры, сделали сами налетчики. Со стороны долины раздались выстрелы. К счастью, бандиты или стреляли отвратительно, или не имели хороших ружей. Пули чиркали среди деревьев гораздо выше поезда, разбили окно одного из вагонов, но и нового ущерба не причинили однако стрельба заставила людей, наконец, прислушаться к военным. «Возможно, нам стоит отойти немного назад», — предложил писатель Кадышев. «Холм укроет от пуль». Не считая московских попов, он оказался единственным мужчиной без оружия. Даже старик Васильев сжимал в руке тупорылый веблей бульдог. «Оставить поезд на разграбление бандитам?» — возразил морской лейтенант. «Нам не унести с собой всех вещей». «А если они обойдут нас лесом?» — не сдавался писатель. «Кстати, почему они заранее не засели в лесу?» — задумался вслух Светлов. «Очевидно, надеялись, что поезд проедет дальше», — предположил корвет-капитан. «Не рассчитывали, что мы будем едва тащиться?» «В таком случае вскоре они сообразят, в чем ошиблись, и выдвинутся на фланги». «Верно», — согласился майор. «Нужно раньше них занять вершину холма». Оттуда мы сможем контролировать окрестности. У кого есть ружья? Если не принимать за ружье стреляющую трость Казицына, пассажиры, что собрались вокруг майора, были вооружены в основном револьверами или деринжерами. — Только короткие стволы, — доложил капитан, оглядев людей еще раз. — С их помощью нам не удержать оборону, не говоря уж о том, чтобы выкурить бандитов со станции. Возможно, ружья есть у кого-то из второго класса. — Ваши винтовки тут не помешали бы, господин Светлов, — заметил майор. — Мои винтовки? — деланно удивился тот. — Да, те, что лежат в ящиках. — Но там нет никаких винтовок, — возразил Светлов. — Там редукторы, — усмехнулся Казицын. — Проклятье! — майор явно злился на него. — Неужели ради какой-то там выгоды вы поставите под угрозу жизни стольких людей? — Я вам еще раз повторяю, майор. — отчеканил Светлов. — В ящиках нет никаких винтовок. Если не верите, пойдите и проверьте. Майор окатил его взглядом, точно кипятком, но на багажный вагон, где лежали ящики, даже не посмотрел. А между тем именно оттуда появились сестры Юрагины, за которыми бежала их старая служанка. Сестры держали в руках ружья. Дашенька подростковая бельгийская — а Галочка — полноценный винчестер. «Вот и кавалерия подоспела», — улыбнулся Козицын. «Вам, барышни, быть здесь не обязательно», — довольно строго заметил иконников. «Мы из Чумикана», — ответила Галочка. «Мы привыкли к оружию». «Но все же одно дело стрелять по кроликам, и совсем другое перестрелка с бандитами». «Где вы видели в Чумикане кроликов?» — фыркнула Дашенька. Некоторое время майор, похоже, боролся с соблазном отобрать у девушек ружья и запереть в каком-нибудь вагоне, но потом махнул рукой. «Пока не найду замену, отправляйтесь на вершину холма, наблюдайте за окрестностями. Только одних я вас не пущу, нужно выделить сопровождение». Подразумевалось, что сопровождение при необходимости возьмет на себя все заботы. «Я с удовольствием провожу юных леди на позиции», — вызвался Казицын. «Лейтенант!» — призвал корвет капитан. Его младший товарищ вытянулся, не слишком усердствуя по-морскому. «Обеспечить барышням эскорт», — приказал Кишинский. «Слушаюсь, мой капитан». «Записывайте, господин Кадышев», — Светлов усмехнулся. «Из этого может получиться отличный водевиль, что-нибудь в духе Мельвиля или бояра». «Ла филия дель Реджименту, а горы у нас здесь не хуже тирольских». На этот раз ему удалось собрать полную коллекцию гневных и презрительных взглядов. Две барышни, служанка и трое мужчин, третьим вызвался идти молодой парень, едущий вторым классом из Енисейска, отправились на холм. Им пришлось обогнуть крутой участок и подниматься, используя свободную от кустов и деревьев, песчаную проплешину позади поезда. Выглядела процессия отнюдь не по-военному. — Кадышев в чем-то прав. Здесь тоже небезопасно, — признал корвет-капитан. — Днем, допустим, они не сунутся. Но что помешает им нагрянуть сюда среди ночи и попросту перерезать нас? — Поставим укрепленный лагерь, — кивнул майор. — Нам следует вызвать подмогу, — сказал один из пассажиров второго класса. — У нас нет ни лошади, ни дрезины, ни дружественного племени под боком, — возразил майор. — Пока я не вижу, как мы можем позвать на помощь. Ближайшая станция занята противником, а та, что позади, в пятидесяти километрах, если не больше. Они встали лагерем на пологой части склона, между дорогой и заросшим мелким лесом распадком. Майор дал волю знаниям и опыту. Это была его стихия, армейская. Теперь он воспринимал пассажиров не иначе, как веренный самим князем полк, а его просьбы все чаще звучали в тональности приказов. Большинство подчинилось безропотно. Светлов и другие породистые решили повременить с протестами и выяснением полномочий до более спокойной обстановки. Майор провел перекличку, записал в блокнот, у кого есть какое оружие, боевой опыт. Ему удалось сформировать группу стрелков с охотничьими ружьями на смену барышням. Остальных, кто имел лишь револьверы, и конников записал в охрану. Над возведением лагеря предстояло потрудиться всем остальным. Мужчины, женщины, дети, священники трудились сообща. ближайшие ручей запрудили и обложили камнем, чтобы иметь источник чистой воды. Поставили палатки по майоровской разметке, окопали их, перетащили внутрь ценные вещи из вагонов. Из вещей малоценных возвели хиленький бруствер по периметру лагеря, А майор присматривался к дальнему лесу, как бы раздумывая, не соорудить ли полноценный блок -гауз. Судя по мрачному виду, хлипкие деревья, что росли в низине, его не устраивали. — В крайнем случае мы сможем пустить на это дело обшивку вагонов, — решил вслух майор. — Черт, как же мне не хватает смышленого сержанта! Вплоть до наступления темноты разбойники не предпринимали решительного штурма, лишь постреливали изредка. Не пытались они взобраться на вершину холма. Компания, что там расположилась, создавала шум за целую роту. На шум потянулись все свободные от дежурств и нарядов молодые люди. Только что корзинки для пикника не прихватили. Светлов подозревал, что где-то там находится и Анастасия. Во всяком случае, сколько он не выискивал, не смог найти ее в лагере. Ближе к вечеру зарядил дождь. Все вокруг быстро промокло, земля раскисла, начала хлюпать под ногами. Но, по крайней мере, пропали комары. А тех, что спрятались в палатках, быстро выжгли огнем. Через два часа стало ясно, что отводные канавки не справляются с потоком. Майор приказал отдирать от вагонов обшивку и укладывать на стил. Затем он озаботился распределением ночных вахт. «Ваше дежурство с 4 до восьми утра», — заявил майор Светлову, который как раз скрепил доску у входа в большую палатку. «Смените Кадышева, он вас и разбудит. Займете место на правом фасе. На левом будет дежурить Мичман Руднев. Имейте в виду, он старший». В таком случае я отправляюсь спать. Светлов коснулся пальцем шляпы и ступил в полусумрак палатки.